Глава четвертая. Утро меня встретило глобальным сообщением о присоединении к игре самого волевого. Видимо, оно появилось еще ночью. Теперь вся компания самых в сборе. Еще было несколько неинтересных мне писем. Их тоже удалить, а адресатов отправить в игнор. Моя жизнь полностью установилась, так что я был готов к прокачке. По-быстрому позавтракав, я оделся и вышел на улицу. Знакомой компании у соседнего подъезда не наблюдалось. Или еще спят, или, может, качаются, воспользовавшись моими подсказками. Ну а я отправился в соседний двор к локации, которую вчера указал мне Виталий. Идти было недалеко, так что вскоре я увидел. «Локация теплотрасса. Не пройдена. Максимум три игрока. Войти». Вошел. В этот раз я очутился в примерно похожем окружении. Только вместо круглых труб здесь были бетонные проходы квадратного сечения, по бокам которых располагались трубы. А вот освещение было таким же. тусклый плафоном в десятки метров друг от друга. Сейчас я находился в тупичке, поэтому направление движения выбирать не приходилось. Путь был только один. Аккуратно двинулся вперед. А вот и противник. Впереди, закрыв глаза, на полу лежала... Крыса, наверное. Но размером она была как минимум с кошку. Какая-то торчащая клочками свалявшаяся шерсть покрывала ее тело. А челюсти впечатляли своими зубами, выпирающими из пасти. Кстати, чуть не забыл. На всякий случай, отойдя немного назад, вызвал инвентарь и надел на правую ногу свой жёванный ботинок. Все ж какая-то защита. Подумал, взять ли арматуру, но пока решил обойтись без ее помощи. А как встречу вторую? Попробую с ней и сравню результат. Медленно, мелкими шажочками направился в сторону крысы. Когда до нее было метра три, она вдруг резко вскочила и завертела башкой. Увидев меня, разинула рот и, издавая мерзкое шипение, ринулась ко мне. Я выдал ей мое обычное приветствие для монстров хорошего пинка. Ее аж перекуркнуло в воздухе, но, упав и прокатившись по полу, Она издала злобный писк и, как ни в чем не бывало, опять рванула ко мне. Второй пинок. Она отлетает назад, но вновь поднимается и, царапая когтями бетон, мчится в мою сторону. «Да сколько ж тебя молотить надо?» Еще один удар, и она, наконец, истаивает в воздухе. Ну а теперь надо испытать арматуру. Вызвав инвентарь и вооружившись, я направился дальше. Несколько метров, и вот очередной враг. Эта крыса не спала, а сидела, вычесывая у себя блох. Интересно, за убитых блох ей опыт идет? Стоило мне приблизиться к ней, как она повторила действие покойницы, разинув рот и зашипев ринулась ко мне. Я, на манер гольфиста, с широким замахом отфутболил, или тогда отгольфил, ее назад, но она не успокоилась и, взвизгнув, повторила попытку. Я повторил удар. Победила арматура, и крыса отправилась на перерождение. Ух ты! А арматура-то, несмотря на свою неказистость, показала себя неплохо. Хватило всего двух ударов. Повеселев, я отправился дальше со своей верной арматуриной на плече и чуть прихрамывая на одну басую ногу. Хорошо, что тут нет никого с навыком съемка. Больно уж непрезентабельный у меня вид с ржавой железякой и в пожеванном ботинке. Но ничего, разбогатею куплю себе стальные макасины следующие две встречи с местными обитателями прошли по утвержденному сценарию два удара один труп а вот потом меня ждал невеселый сюрприз я отработанным ударом встретил очередную несущуюся на меня тварь она отлетела взвизгнула и опять помчалась ко мне но вот этот ее обиженный визг привлек внимание сразу двух тварей находящихся чуть поодаль и они ринулись ко мне три врага налетели на меня. Первую, уже раненую крысу, я встретил Арматуриной, и она выбыла из игры. Вторую я успел отправить пинком подальше от меня. А вот третья, воспользовавшись моментом, вцепилась в мою икроножную мышцу. «Ах ты ж тварь!» — подумал я, ломая ей ребра арматурой. Не знаю, о чем думала в это время она, но ногу так и не отпустила, продолжая вгрызаться в меня. Опять пинком, от футболев успевшую подбежать ко мне вторую, я повторил удар арматурой, повцепившейся в меня. Она и Ну Но с оставшейся разобраться было уже не проблемой. Один удар, и она отправилась догонять своих подружек по детским играм. Вот и первые мои сегодняшние потери. Хотелось бы надеяться, что и последняя, но вряд ли. Слишком уж зубастые тут аборигены. Защита, даваемая ботинкам, пропала. Он сделал все, что смог, на три единицы, уменьшив урон. Теперь надо было обратить внимание, через сколько времени опять появится защита. Хотя с таким ее уровнем один укус, и ее опять нет. Даже и не замечу. Здесь твари посильнее прежних будут. Не торопясь, зашагал дальше. Впереди сидела парочка крыс, а недалеко от них еще пара. Я понял, что стоит мне только немного подпортить шкуру одной из первой парочки. Как на ее обиженный визг ринутся и все остальные. Жизнь терять категорически не хотелось. Мало ли, что ждет меня впереди. Не хотелось мне этого делать. Но все же, видимо, придется мне потратить немного очков опыта на усиление своего удара. Знать бы только, куда выгоднее всего вложить очки. В арматуру определенно не стоило вкладываться. Во-первых, для прокачки предмета экипировки, да и навыка тоже, необходимо было привязать его к себе. Про это уже много раз говорилось на форумах. Использовать непривязанное оружие – пожалуйста, а вот хочешь его прокачать – обязательно привязка. И если непривязанные навыки или предметы можно было продать или обменять, то вот после привязки это было уже невозможно. Привязанное оружие могло работать только в руках владельца. Даже отдая он ему кому-другому, вся его эффективность сходила на нет. А от арматуры определенно предстоит избавиться. Это явно оружие начального уровня. Рано или поздно заведу себе сверкающий меч. И сияющие доспехи тоже. Уж извини меня, мой пожеванный дружище. И если я сейчас вкину очки опыта в арматуру, то выходит, они потом просто пропадут. Нет, разбрасываться опытом не стоит. Остается сила или ловкость. Физический урон обычно завязан на одну или сразу обе этих характеристики. Жаль, я не вижу характеристик арматуры. Тогда бы знал, от чего зависит урон. Тут или наблюдательность, или привязка. При привязке характеристики тоже открываются. Попробую ловкость. Она у меня поменьше. Поэтому ее дешевле поднять. Ну что ж, так и сделаю. И я начинаю по одному очку опыта вкладываться в ловкость. Отратив 20 очков, довожу ловкость до круглого значения 20. Какое интересное совпадение. Теперь надо бы испытать, к чему это привело. Для начала попробовал выманить первую парочку подальше, как делал это в прежней локации. Подойдя к мобам, на расстоянии агрессии, я, чуть только они двинулись в мою сторону, начал уводить их назад. Эти крысы бегали пошустрее прежних поэтому мне пришлось хорошенько поднапрячься в умении бегать спиной вперед или назад. Но вот финальный рывок, и твари отстали, тут же потеряв ко мне интерес и продолжив заниматься своими нехитрыми делами половле блох и вынюхиванию пола. Жаль, сразу две сагрелись. Поодиночке с ними экспериментировать было бы проще. Тем не менее, пора проводить опыты. А наука, как известно, требует жертв. И я даже знаю, кто тут будет жертвой. Приготовившись и заранее подняв в замахе руку с арматурой, я приблизился к подопытным, и как только они с шипением бросились ко мне, начался эксперимент. Первая от удара по ребрам отлетела в сторону, вторая, получив пинок, отправилась назад, на место своего старта. Затем добивающий удар первой опять пинок. Затем финальный взмах арматуры поставил точку в этой неравной борьбе. по прежнему требуется два удара. Необходимо было еще поднять характеристики. А если поднять силу? Потратив 22 очка опыта, я довел свою силу ровно до 28. Аккуратно приближаюсь к парочке подопытных, и в этот раз мне улыбается удача. Я сумел выманить только одну тварь. Заманив ее приманкой в виде меня подальше, я провел второй эксперимент, убив тварь. Опять потребовалось два удара арматуры. Пожалуй, продолжу поднимать силу. Наверняка ведь урон от арматуры на нее завязан. Повысил ее еще на единичку. Еще одно испытание показало, что этого все же было недостаточно. Крысе по-прежнему понадобилось два удара. Еще одно увеличение характеристики и эксперимент на крысах. Затем еще раз. Опыта было безумно жалко. Каждая его трата отделяла меня от столь необходимой мне лечилки. А чем дальше увеличивать характеристики, тем больше тратилось очков. Но я утешал себя мыслью, что, получив возможность убивать мобов с одного удара, я сумею быстрее с ними расправляться и за счет этого смогу быстро восстановить потраченное. К тому же характеристики навсегда останутся со мной, и это никак не бесполезная трата ресурсов. Наконец, после трех повышений силы на единичку, потратив целых 115 очков, я сумел добиться своей цели И очередная жертва моих жестоких экспериментов стаяла в воздухе после первого же удара. Пришло время перейти от теории к практике. И я двинулся дальше. Первые сотни метров была пройдена довольно легко. Крыса в основном сидели парочками. Каждая пара недалеко от следующей. И если из двух удавалось согреть всего одну, то все было вообще просто. Удар по подбежавшей твари. Минус один. Затем подойти ко второй. А когда она кидается на меня, еще один удар, минус два. Если же на меня бросались сразу две твари, было чуть сложнее. Приходилось отбегать назад, чтобы не привлечь возней внимания других. Затем по первый удар арматурой, а вторую, не мешкая, хорошенько приложить ногой, так как размахнуться своим оружием я уже не успевал. Тварь обиженно взвизгивала и опять бросалась на меня. Но тут я уже был готов, и ее уже ждал завершающий удар. Изредка какой-нибудь из крыс удавалось избежать удара ногой и следовал укус, но таких ловкачей было мало. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. В этом я убедился, первый раз встретив тройку тварей. Осмотрев встречающих, приметил, что одна из них была все же чуть впереди прочих. Переместившись на ту сторону коридора, где находилась она, мне все же удалось привлечь только ее внимание. Удар, и их осталось только две. Ну а дальше все по накатанной. Так, петляя из стороны в сторону, мне пока удавалось избегать серьезных неприятностей. Еще сотни метров, на протяжении которых плотность крысиного населения постепенно возрастала, я достиг ответвления. Если судить по аналогии с прошлой локацией, в конце его меня могла ждать весьма неприятная встреча с мини-боссом. Но кто не рискует, тот остается без опыта. Поэтому я смело направился на встречу приключениям. Эх, мне бы еще одну арматуру в другую руку и какой-нибудь навык ветряная мельница. Но чего нет, того нет. Темный зев коридора таил в себе угрозу, подобно глотке дракона. Стоило туда шагнуть, и челюсти за моей спиной захлопнутся, закрывая чистоколом зубов доступ к свободе и только смерть. Фу ты, привидится же! Я махнул головой, отгоняя наваждение, и смело шагнул вперед. Впрочем, тут же отпрыгнув, так как шипение впереди подсказало, я сагрил очередную тварь. Удар, и я повторил свой смелый шаг. Еще один шаг, отпрыг, удар, пинок. Вся эта круговерть завертелась, затягивая меня в себя. Каждый шаг давался все тяжелее, плотность тварей нарастала, но я не сдавался. Приходилось хитреть, выманивая небольшие кучки. А потом с этих кучек одиноких тварей, вновь и вновь бегает туда-сюда. Иногда, чтобы пройти несколько метров, приходилось десяток раз повторять этот прием. Все происходило уже на автомате. Заманить, отбежать, заманить, убить, снова заманить. Но все же я двигался вперед. Иногда твари добирались до меня. Один раз пришлось вертеться елой, отбиваясь сразу от пятерки, которую я привлек к себе визгом недобитой крысы недостаточно далеко отведенный мною от очередного гнезда. Здоровье хоть и медленно, но падало. Как же не хватает лечилки. Из-за этого, не желая терять очки жизни, я кучу времени трачу на хитрости, наматывая километры, а то и больше, на каждые сотни метров коридора. Наконец впереди показался конец моего пути. Небольшая квадратная комнатка шириной метра три-четыре с четырьмя люками на потолке. Люки не давали никакой информации. А значит, это был тупик. Я, стоя в нескольких метрах от входа, осмотрел помещение. Боковых стен толком видно не было. Но, наверное, они были копией хорошо видимой противоположной стены. Три ряда труб, на которых вплотную друг к другу расселись местные обитатели. Верхняя труба была на высоте метров двух. И как крысы умудрились туда забраться? Может, у них где-то там припрятана лесенка? Босса я не замечал. «Где же ты, самый главный монстр этой комнаты? Или его не было, или он прятался где-то сразу за входом, а не в просматриваемой части комнаты. На полу крыс было не так уж много, всего пару десятков. Ерунда». «Ну что ж, ничего нового я больше не высмотрю. Нужна разведка боем. Но не торопиться. Дал я себе ценные указания». И тут же ему последовал, сделав маленький шажок и выманив наружу сидящую у входа блохастую живность. Успокоив ее одним ударом, вытащил следующую, затем еще одну и еще. Постепенно я очистил от монстров большую часть пола. Они оставались лишь в от меня части. Пришло время шагнуть внутрь комнаты, иначе их было не выманить. Но подожду-ка я заходить. Сначала аккуратненько загляну. Я медленно высунул голову из дверного проема, с интересом оглядывая трубы на стенах с плотно сидящими на них крысами. Ближайшие из них, в свою очередь, с интересом оглядели меня. и, зашипев и разинув пасти, ринулись ко мне. Настолько торопясь меня поприветствовать, что в своем стремлении расталкивали своих менее расторопных товарищей. Я отпрянул. Вдруг раздался особо громкий шмяк. Видимо, это была моя почитательница с верхнего этажа. И тут же раздался обиженный взвизг. «Как так? Вы что? Я же никого не обижал». Но особо думать о вселенской несправедливости мне не дала арава, посыпавшихся на пол защитников обиженных. Вся комната вскипела возмущенным негодованием. Шмяки и визги следовали один за другим, сливаясь в сплошной шум шмяка визгов. А плотная толпа поборников справедливости, устремившаяся к выходу, Грозило захлестнуть меня с головы, увлекая в пучину игровой смерти. Мне оставалось только одно — стоять насмерть. Но не здесь, а немного подальше. И я, развернувшись, во всю прыть, припустил вдоль коридора. Наверняка это было красиво. Ветер в лицо, развивающиеся волосы, грациозные прыжки, буквально отправляющие меня в пусть и недолгий, но полет. Все портили, только одинокий рваный башмак, красующийся на правой ноге, ржавая неказистые арматура в правой руке, ну и, наверное, выражение ужаса и обиженного недоумения у меня на лице. Впрочем, через полсотни метров просто ужас сменился на ужасную предвкушающую улыбку. Мельком оглянувшись, я заметил, что преследователи потихоньку растягиваются в цепь. Не будь я способен убивать тварей с одного удара, это ничего не изменило бы лишь немного отсрочив мою гибель. А вот с этим умением смерть грозила отнюдь не мне, а моим преследователям. Леденящий душу зловещий хохот раздался под сводами мрачного коридора, заставив посидеть моих ближайших преследователей. Впрочем, последнее было моей фантазией. На встречу со смертью все они уйдут со здоровым серым цветом кожи. Пробежав еще сотни метров, я остановился и приготовился. Хоть эти мобы были чуть шустрее вчерашних, но до моей скорости им было далеко. Ну а затем последовало аналогичное вчерашнему избиение. Разве только вместо ноги сегодня метрономом выступала моя правая рука с плотно зажатой в ней арматурой. Подобно метущей метле, она металась из стороны в сторону, очищая локацию от цифрового мусора, накатывающего на меня. Удары следовали один за другим, принося мне драгоценный опыт. Пару раз все же волна сумела меня захлестнуть, но, получая урон и нанося его, я вырывался и отбегал на следующий рубеж обороны. Наконец все было кончено, и последний братьевник встретил смерть от моих рук. «Могло быть и лучше», — подумал я, рассматривая уменьшившееся количество жизни. Зато вот опыт перевалил уже за тысячу. Жаль, я не посмотрел, сколько опыта у меня было перед этой моей последней схваткой. Но, наверное, за нее я получил не меньше, чем за всех монстров локации перед этим. А по времени намного меньше. Знай себе, стой, отвешивай удары и получай опыт. А монстры все прут и прут, буквально напрашиваясь на удары. Надеюсь, подобная комнатка не одна в этой локации. А вот босса так и не было. Среди убитых были только обычные крысы. На всякий случай надо сходить, проверить комнатку. Может, он затаился там, надеясь избежать смерти. Да и мало ли, вдруг там еще что интересное найдется. Но не нашлось. Комната была совершенно пустая, Ни босса, ни экипировки, ни даже особого мусора. Лишь слегка захламленный бетонный пол и трубы в три яруса вдоль стен. Лесенку, кстати, я тоже так нигде и не обнаружил. Поэтому, как крысы забрались на верхние ярусы, оставалось загадкой. Вдруг мне пришла в голову мысль. А может, тут где-то скрыт тайный ход? Одержимый идеей найти тайничок полный богатств, я принялся обстукивать стены, прислушиваясь к малейшим нюансам в звуках ударов. Но все было тщетно. Тайника не нашлось. Раздосадованные, я весь следующий час вымещал свою злобу на ни в чем, в общем-то, не повинных крысах. Хотя сегодня им не повезло. Смерть от моих рук ждала их в любом случае. Но грустил я недолго. Скоро мне встретилось очередное ответвление. Воодушевленной перспективой скорого получения быстрого опыта, я рвался вперед, уничтожая встающих на моем пути врагов. И мои ожидания оправдались. Вскоре передо мной предстала аналогичная прежняя комнатка, битком набитая сидящим на трубах опытом. Ради интереса запомнил свои текущие показатели. Чуть выше 1200 опыта. На всякий случай после того, как зачистил сидящих у входа крыс, я внимательно осмотрел помещение. Никаких отличий заметно не было. Предвкушающе улыбнувшись, я подбежал ко входу, отвесил хорошего пинка ближайшей крысе, отчего она отправилась в полет к противоположной стене, а сам шагнул внутрь помещения. «Здравствуйте!» В ответ сотни маленьких челюстей распахнулись приветствии, а шипение, издаваемое ими, просто оглушило. А вскоре послышались и взвизги падающих с верхних ярусов труп местных обитателей. «Аккуратнее им надо быть», — думал я, уже набегу. Дальше все было вполне ожидаемо. Я проламывал головы, крошил ребра, выбивал челюсти и ломал позвонки в своих настойчивых попытках добраться до желаемого опыта, хранящегося где-то там, в глубине серых облезлых тушек. Несколько раз, когда уже не справлялся с потоком тел, приходилось совершать полезные для здоровья пробежки, вновь заставляя своих преследователей растянуться в цепь. И все же челюсти гадов, хоть изредка, но впивались в мою плоть, рождая на моем лице гримасу боли. Боль была не физическая. Это была боль души, боль, разрываемая их зубами надежда на победу. Ведь с каждым укусом монстры все ближе становились к победе в нашей войне. Я мог выиграть этот бой, но проиграть войну. Войну за очистку локации. Вскоре поток врагов иссяк, и я взглянул на итоги битвы. Прибыль была в полторы сотни опыта. Весьма неплохо. Но вот почти половина жизни и как не бывало. И неизвестно, что ждет меня впереди. Как бы к финалу мне не остаться с крохами жизни. Босс монстров, если он тут есть, явно будет рад такой встрече. Осторожность и еще раз осторожность. Вот что должно стать моим девизом. Ну а теперь пора пойти проверить место обитания ныне почивших тварей. Вдруг в опустевшей комнатке хранятся груды сокровищ. И я бодренько потрусил навстречу своим сладким грезам. Как всегда, реальность оказалась жестокой. Комната была пуста, пустые бетонные стенные трубы, в три ряда повторяющие их изгибы. Без особой надежды начал простукивать стены. Но есть такое слово надо. Как слепой своей палочкой ощупывает путь, стуча ее об пол, так и я своей арматурой обстукивал все стены, надеясь найти путь к сокровищам. Сначала все снизу, до первой трубы, затем между первой и второй, второй и третьей. Я намотал по комнате уже три круга, потратив кучу времени. «А может, мне надо?» — подумал я, взглянув на последний ряд труб на высоте двух метров. «Неудобно же, да и бесполезно, нет тут ничего». «Надо!» — был твердый ответ самому себе. «Ну, хоть немного, куда дотянешься?» «Ладно», — согласился я и с тяжелым вздохом принялся за работу. Наверху обстукивать стены было крайне неудобно. Приходилось тянуться, и изворачиваться так, чтобы удары приходились по стене, а не по трубе. В общем, мой энтузиазм иссякал с каждым ударом. Но вдруг очередной удар родил не такой звук, что прежние. Не веря себе, я обстучал все вокруг. А ведь правда что-то там было. Звук заметно отличался. Ух ты! Я, забыв про недавнюю апатию, принялся долбить по этому месту. Как же неудобно. Высоко, да и труба мешается. Я ухватился левой рукой за верхнюю трубу и, помогая себе ногами, подтянулся, подбираясь поближе к своей цели. Арматура со всей своей мощью обрушивалась на вероятный тайник. Десяток ударов и отлетевшее цементное покрытие обнажило скрывающийся под ним кирпич. Еще немного усилий, и он начал поддаваться, проворачиваясь одним краем наружу, а другим внутрь. Определенно за кирпичом скрывалась пустота. Поддев арматурой, как ломиком кирпич, я наконец смог выковырять его оттуда. Он с шумом упал на пол, но мне было не до этого. Я жадно обшаривал нутро открывшегося тайника. В глубине лежало колечко. «Моя прелесть», — прошептал я, протягивая к нему руки. И вот оно у меня в руках. Невзрачное медное колечко, явно сделанное начинающим специалистом. Никакого изящества линий, всего лишь грубая поделка. Но оно манило меня к себе теми возможностями, что наверняка скрывались в его глубине, за неказистой внешностью. Вот только как их узнать? Никаких инструкций к колечку не прилагалось. Одел, открыл свои характеристики. Ничего не изменилось. И что делать? Привязать его к себе? А вдруг там ерунда какая-нибудь бесполезная для меня? Потом придется просто выкидывать. А оно опыта стоит которая на дороге не валяется, а бегает и огрызается при попытке его получить. Попробовать сразу продать на аукционе? Продается колечко с неизвестными свойствами? Или дождаться получения навыка наблюдательность и выяснить его свойства? Или найти кого-то с таким навыком? Или... Вопросы роились в моей голове. Да ладно, что я теряю-то? Ну, подумаешь, выкину, если что. И я, зайдя в экипировку, отдал мысленную команду. «Желаете привязать к себе предмет экипировки? Да? Нет?» «Да. Я наконец-то смог узнать, что мне досталось». «Обычное кольцо — сила стихий. Усиливает навыки стихийной магии». «Это для меня очень даже хорошо. Все же для магии, которая так манила меня к себе, любое усиление будет только в плюс. Вот только усиление было смешным. Просто процента за каждый уровень колечка». Явно не работа мастера. Ну что ж, пора двигаться дальше. Здесь я уже вряд ли что-то найду. Я вернулся к последней развилке. Дальше пошла рутина по выманиванию, убиванию, убеганию. В общем, вполне обыденный геноцид местного населения. Опыт потихоньку рос, жизнь потихоньку падала. Первое меня радовало, второе вгоняло в тоску. Стоило чуть поторопиться, и ошибки становились неизбежны, приводя меня в зубы монстров. Но если слишком осторожничать, уходило уйма времени. Так, балансируя между скоростью и аккуратностью, прошли следующие сутки. Ну, нет, не сутки, конечно же, но мне показалось примерно так. Слишком уж тянулось время. Ну вот, наконец, что-то новое. Впереди показался выход куда-то. Еще немного усилий, и я подхожу к месту, где коридор вливается в просторную комнату. Это что, уже все? Финал? Было похоже на то. Прочих выходов из комнаты не наблюдалось. Если только они не скрывались вне поля моего зрения. Заходить в комнату я не решился. Как и в ранее встреченных мною небольших комнатках, здесь по стенам шли трубы, плотно оккупированные серой массой. Но в отличие от прошлых помещений, полы этого также кишели крысами. В центре находилась особо активная масса. Наверняка это босс, решил я. Теперь надо подумать. Пока, в общем-то, эта локация была аналогична предыдущей, за исключением деталей. Сначала одиночки, потом стая, бросающаяся в разнобой. А в конце плотная стая, руководствуемая местным боссом. Если и здесь то же самое, то меня ждут неприятности. Хоть как-то проредить массу крыс на полу заранее я не мог. Стоит мне только зайти в помещение, как ближайшие мобы тут же ринутся на меня. В том числе и те, что на трубах. А как только одна из них упадет с высоты и получит урон, виноватым в этом стану я, и вся эта масса ринется ко мне под руководством своего босса. И сумею ли я прорваться к нему через столь плотную массу, это еще вопрос. Нужен какой-то план. Для начала решил рассмотреть, точно ли здесь есть босс. А если есть, то каков из себя. Крысы в центре комнаты сбились в плотную кучу. Там постоянно была какая-то возня. Они перебегали с места на место, лежали без движения, принюхивались, вычесывались. Что-то увидеть было сложно. Но я не сдавался, и спустя некоторое время вдруг понял, что меня ждет. Это был не один босс. Это было целое сборище крыс. Плотное гнездо в центре, по сути, являлось боссом. Если я все верно понял. Точно почитать их количество, несмотря на все старания, мне так и не удалось. Но не менее десятка крыс плотно свившись своими хвостами, действовали как единый организм. В лучшем случае для его уничтожения мне потребуется нанести 10 ударов именно по нужным целям, стоя по колено в толпе с совершенно неотличимых друг от друга тварей, тянущих ко мне свои грязные зубы. Жизни оставалось менее половины. Справлюсь ли? Насколько укусов этого хватит, прежде чем я отправлюсь на перерождение? Стоя среди плотной массы, бросающихся на тебя со всех сторон тварей, выцеливая среди них именно одну единственную нужную. И вот уже как минимум пара десятков укусов. В лучшем случае. И так десять раз. Нет, выжить при таком раскладе шансов не было. Придется отступить. Жаль, что невозможно было напоследок соровать здесь хоть немного опыта. Стоит только согреть твари, как они попрут ко мне плотной толпой, которая при нападении на нее махом снимет с меня кучу жизней. Проще выйти из локации и повторно пройти ее более легкую часть. Сколько я уже успел за сегодня набрать? Если не изменяет память, когда я заходил сюда, было чуть больше 800. А значит, я набрал около 600 очков опыта. Повторить забег и плюс еще 600. Казалось бы, качайся и радуйся, но вот не оставляло меня ощущение. Ощущение жажды наживы, наверное. А может, мне что-то шептало мое чувство справедливости. Ведь сколько уже пройдено, сколько усилий затрачено, вот он, финал. И отступать в этот момент совершенно не хотелось. Я ходил по коридору, в моей голове прокручивались сотни вариантов, от более-менее реальных, залезть на трубы и бить мобу сверху, до совершенно фантастических, обыскать все и найти тайник с огнеметом. Полностью погрузившись в свои мысли, я в волнении грыз ногти, фаланги пальцев, Разок даже еле успел отдернуть от зубов свою арматурину. Нечего тянуть в рот всякую гадость, неизвестно еще, где ее хранила крыса. И вдруг меня осенило. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. А я был тем самым Магометом. Мысль, осенившая мою голову, была такова. Я сам пойду к боссу. Есть хороший рецепт победы. Пришел, увидел, победил. А у меня будет немного подогнанный под реалии аналогичный план. Пришел, схватил и убежал. Точно. Зачем мне пробиваться через толпы мобов, если босса можно схватить сейчас? Может, он и сильный, но легкий. Унести мне его не проблема. Ну а в сторонке мы с ним еще выясним, чье кунг сильнее. Ни секунды не сомневаюсь, что мое будет круче. Я довольно потер руки. Идея была вполне осуществима. Еще раз внимательно оглядел поле моей будущей наглой диверсии. Не хватало еще запнуться о какую-нибудь незамеченную железяку. Но пол был чист, не считая, конечно, устилавший его грязный ковер серых тел. Будущий участник нашей диверсии о кунфу спокойно посапывал в центре. Вернее, он посапывал только частью своих тушек, а остальными занимался обычными крысячьими делами, не подозревая о притаившейся за порогом смерти. Ничего, сейчас развею эту сладкую идилию и еще раз покажу всем, кто тут царь природы, а кто всего лишь босс начальной локации. Приготовление заняли немного времени. правой руке Арматурина буду отбиваться от особо наседающих тварей. Левый левой я приготовился схватить комок сплетенных хвостов босса. Занял место в центре коридора метрах в десяти от входа в комнату. Будет место для разбега. Ведь главное как? А шаломил — значит, победил. Поэтому моя задача — ворваться подобную вихрю, и пока все будут в недоумении таращиться и гадать, что это было, умыкнуть у них из-под носа босса. Я даже начал весело напевать песенку по мотивам композиции из старого фильма «Неуловимые мстители». «Спрячь за телами трусливого босса, выкраду вместе с телами». Эх, знал бы я, насколько пророческими окажутся мои слова. Но в этот момент я и не подозревал о грядущих неприятностях, продолжая весело напивать и прокручивать в голове план дерзкого похищения. Наконец, я был полностью готов. Пора. Резкий рывок, и я мчусь в сторону комнаты. Пасть ближайшей ко мне твари только лишь начала развиваться, когда я перемахнул через нее и устремился в центр. Всего несколько прыжков, и вот я у цели. Наклоняюсь, хватаю плотный клубок сплетенных хвостов, дергаю его на себя и, волоча увесистый ком пищащих крыс, устремляюсь к выходу, беспорядочно молотя зажатые в другой руке арматурой. Зубастые монстры были повсюду. Они прыгали на меня с пола, прыгали с труб, прыгали друг с друга. Воздух был полон серых тушек. Я будто очутился в логове летучих мышей, неожиданно разбуженных резким свистом и теперь метающихся повсюду. Прошла лишь секунда, а на мне уже висело больше десятка тварей. Не отвлекаясь на них, я продолжал молотить налетавшие на меня тела, что разлетались с моего пути, подобно вороху осенних листьев, подхватываемых порывом зябкого ветерка. Лишь одна цель маячила передо мной. Прямоугольник выхода из этого оказавшегося столь недружелюбным места. Но мой стремительный бег к столь желанному финишу почему-то все замедлялся. Ноша в левой руке становилась все тяжелее и тяжелее. Я оглянулся. Оказывается, эти подлые бесчестные твари буквально зубами собирались вырвать победу из моих рук. Они вцепились в своего босса, волочась вслед за ним. Уже десятки туш висели на нем, и с каждым мгновением их становилось все больше и больше, грозя сделать мою задачу совершенно невыполнимой. Все в моей душе вскипело. Это был подлый бесчестный прием. До выхода оставалось всего пара метров, Но поток твари грозил вот-вот накатиться на мою ношу, ставя крест на моей надежде на победу. Рев гнева и ярости вырвался с самых глубин моего естества. Оттуда, где у каждого сидит подавленной культурой первобытный дикий зверь. Но сейчас все преграды были сметены. Он вырвался на свободу. Мышцы всего тела вспухли буграми, отдавая всю свою мощь в одном единственном рывке, и комок крыс в моей левой руке был отправлен в полет. Визжащий шар, миновав проемы, пролетев несколько метров, покатился по полу, оставляя на своем пути серые отметины тел. Я ринулся следом за ним. Все мое тело было усыпано вгрызающимися в меня тварями, но я не обращал на них внимания. Мои залитые бешенством глаза видели только одну цель впереди. Несколькими прыжками, настигнув ее, Я, оттолкнувшись ногами, взлетел в воздух и всей массой своего тела припечатал груду копошащихся внизу тел, боком падая на них. Затем, приподнявшись и схватив комок хвостов, я с широкого замаха впечатал всю болтающуюся на нем массу обратно в пол, давя, крушая и сминая тварей, не забывая раздавать щедрые удары арматурой. Но когда крысиный король был почти повержен, все твари, что ранее вцепились в мое тело, Вдруг ринулись к нему, и их хвосты сплелись, возрождая тварь. А в считанных метрах от меня на помощь ей мчалась злобная визгливая масса. Схватив врага, я опять отправил его в полет, а сам ринулся следом. Как только я достиг кучи, я пнул всю свору, вновь отправляя ее вперед. Еще несколько отфутболиваний, и вот осталась всего одна крыса, походя с забитой ударом арматуры. Отбежав на сотню метров, я остановился, приходя в себя. Постепенно мысли приходили в порядок, а дикий зверь во мне недовольно порыкивая, уползал на свое обычное место. Итак, король повержен, но за мной мчится жаждущая мести толпа его подданных. Справлюсь ли? Это уже становилось нехорошей традицией. Жизнь, как и в прошлый раз, была в Теперь лишь от моей ловкости зависело, сумею ли я перебить всех преследующих меня тварей, избежав укусов. Надо постараться. Хорошей новостью было то, что позади еще много зачищенных коридоров. Рисковать не буду, и в случае опасности буду отступать на новые рубежи. Так что, подняв руку в замахе, я замер в ожидании первого самоубийцы. Следующие, наполненные ударами, уворотами, ударами, отступлениями и опять ударами несколько минут, а может и десятков минут, слились для меня в один зубастый, шипящий, визящий образ врага. Но я выжил. Пусть и пройдя по самой кромке, но я справился. Как только все кончилось, я еще некоторое время постоял, вслушиваясь в тишину. А затем присел прямо на пол, обессиленно прислонившись спиной к ведущей наверх лесенке. Мне пришлось отступить к самому началу локации. Тишина и покой окружали меня, увлекая в теплое объятия ласковой неги. «Вот только ржавая лесенка довольно неудобно впивается в спину», — понял я через несколько минут. Эйфория победы схлынула, и я возвращался в свое нормальное состояние. Хватит рассиживаться, пора ознакомиться с результатами моей победы. Да и обшарить закрома монстров не помешало бы. Глянем, что у нас с наградами. Наверняка их должно быть немало. Огласите весь список, пожалуйста. Я отправился в виртуальные дебри интерфейса, сулящие мне барыши. Поздравляем. Вы сумели пройти локацию Теплотрасса. Вы первый, кто сумел завершить прохождение этой локации. Получено обычное достижение «Первопроходец». За это вам полагается награда «Получить». Выполнены дополнительные условия. Пройти в одиночку, пройти с первого раза, не умереть, полностью очистить локацию. За это вам полагается награда «Получить». Жму «Первое получить». Выберите награду «3000 опыта» «Получить» или «Случайный навык» «Получить». Нет уж, только навыки. Это я решил твердо. Взять, как прошлый раз, или две с половиной тысячи опыта, или прием стоимостью, как минимум, семь тысяч. Так что выбираю получение навыка. Вы получили обычный рецепт «Копье с костяным наконечником». Обычный рецепт «Копье с костяным наконечником» создает копье. Требует ингредиенты. Перцовая кость, палка, хвост. Я в недоумении уставился на награду. Ну и зачем это мне? «Лучше бы опыта взял. И что вообще за рецепт? А не что, кость к палке хвостом заставит меня привязывать? Надеюсь, мне когда-нибудь удастся избавиться от этого недоразумения. Хотя чего уж обманывать самого себя, вряд ли кто это возьмет». В расстроенных чувствах нажал на получение второй награды. «Вы получили 200 опыта». «И здесь не доложили мошенники. В чем дело?» Покопавшись, отметил разницу. В описании второй дополнительной награды отсутствовали пункты «Не использовать атакующие и защитные навыки», а также «Не использовать экипировку». То есть каждый пункт плюс 50 опыта? И мой рваный башмак лишил меня положенной полусотни? Порвать готов! Впрочем, с башмаком подожду. Почему нет пункта про навыки? Ведь я ничего не использовал. Собирался, кстати, проверить, сработает ли мой крошитель черепов с арматурой. Но то одно, то другое. Да что врать-то? Просто забыл. Опять углубился в изучение всей информации и вдруг с изумлением узнал, что я, оказывается, уже применял свой новый навык «Крошитель черепов». Это произошло как раз тогда, когда я просто обезумел от ярости, готовый буквально зубами разрывать глотки своим врагам и причинять им прочие неприятности. Значит, просто лишь одного жгучего желания раздробить чьи-то кости хватает для активации навыка? Надо быть аккуратнее со своими желаниями. И не стоит больше терять над собой контроль. Хотя, не разбуди я в себе тогда зверя, еще неизвестно, чем закончилось бы мое противостояние. Ладно, будем считать эти недополученные 50 очков опыта справедливой платой за победу. А вот ботинок меня разочаровал. Защиты практически ноль, а целых 50 очков в минус. Я с укором взглянул на него. Он сделал вид, что ничего не замечает. Ладно, посмотрим хоть, как часто обновляется его защита. Очередной анализ информации показал, что автоматических активаций навыка защиты было всего лишь четыре. Сколько я здесь? Не совсем ясно, но думаю, не меньше 4 часов. Это что ж получается? Обновление защиты от ботинка раз в час-полтора? Жалкие три единицы раз в час! Хотелось просто плюнуть с досады, как минимум. Обидевшись, снял ботинок с намерением выбросить его в инвентарь. Ну что за невезуха. То бестолковый навык, то потери опыта. Только сейчас обратил внимание на мигающую коробочку. Может, наконец-то мне выпала удача, и меня в инвентаре ждет меч-кладенец? Держа ботинок в левой руке, открыл инвентарь. Он радовал меня пополнением. «Крысиный, видимо, хвост!» на которые я глянул лишь мельком, и самые главные штаны. Пусть простенькие, по виду сделанные из какой-то мешковины, но все же штаны. Наконец-то будет одежда, хотя бы и такая. А то бегаю тут в одних труселях, как какой-то первобытный человек, право слово. Одеялся, осмотрел себя. Да, немножко простовато. Но это сейчас даже модно, надеюсь. Во всяком случае, народ в дырявых джинсах я встречал не раз. А мои штаны, пусть и простенькие, зато совершенно целые. Защита всего 12, но главное то, что у меня наконец появилась хоть какая-то одежда. И пусть я буду даже терять полторы сотни опыта при прохождении локации за ее ношение. Культурный человек готов на любые жертвы ради пристойного вида. Хотя мелькнуло мы слишком, можно будет и подождать с культурой покупки лечилки, ну и, наверное, наблюдательности, а там посмотрим. Достал и рассмотрел хвост. Обычный крысиный хвост. А у меня и рецепт как раз для него есть. Знать бы только, где еще палку с костью взять. Но ничего, все будет. Вырву я еще себе кости и палки. Кости с трупов зверей, а палки с трупов буратин, которые наверняка должны где-то водиться. Неспроста же есть такой ингредиент. Настроение немного поднялось. Чтобы поднять его еще, взглянул на цифры опыта. Почти 2000 Не хватает жалкой сотни. А вот уровень жизни ясно давал понять, насколько близок я был к первому знакомству с игровой смертью. Но не время унывать. Время отправляться на поиск сокровищ. И я, подобно поборнику здорового образа жизни, трусцой отправился в комнату босса. В новых штанишках, между прочим. Не буду подробно рассказывать о дальнейшем. Радость находки, поиск тайников, горечь разочарования и путь к выходу. Скажу лишь одно. В моем инвентаре появился гриб. Что за гриб и что с ним делать, совершенно непонятно. Но я заботливо припрятал его в укромном уголке моего инвентаря. Еще пригодится. Наконец я дошел до лесенки, ведущей прочь с этой ее долей крысиной скорби. И как только я увидел приглашающую надпись «Выход с локации теплотрасса выйти», тут же нажал на выйти во олег ты тоже здесь услышал я слова как только появился в реале это опять был виталий со своей компанией не успел я сказать и слова как он продолжил ты давно здесь уже рубишься а мы ближе к обед подтянулись как то и советовал поодиночке крыс квалим за наших то маловато дают а здесь ничего так нормуль. в две смены пашем зайдем вольнем ближайших и опять на выход перекурочка по новой я сегодня еще единичку поднял кирзачи бы только для тех мест достать где-нибудь вообще красотень была бы а то зарядишь этой твари в бочину, а она как вцепится так и грызет ногу пока не запинаешь а ее и в три заманаешься валить пацаны прикинь он прошел ее раздался голос кого-то из компании где-то я уже такое слышал Все глаза устремились на вход в локацию, а затем обалдевшие взгляды уперлись в меня. Хераси, Олег, да ты монстрила просто! Это ж вообще нереально. Тебе сколько опыта сыпанули в тот раз, что ты так силу поднял. И лишь матьем рожился. Слышь, Олег, а дай погонять. Ты ж дом сейчас все равно. Че оно будет без дела валяться? Ты ж знаешь меня, я стопудово вечерком заскочу, отдам. Черт, надо же так засветиться. Теперь всем растрезвонят. Вот что мешало мне найти локацию где-нибудь подальше от дома. Да не, все своими силами. Здоровый образ жизни сказывается. По глазам было видно, что коллектив в пользу здорового образа жизни не верит нисколько. Ладно, вы качайтесь дальше, а мне пора бы отдохнуть. С самого утра здесь. Я поспешил прочь от компании, провожаемой задумчивыми и какими-то недобрыми взглядами. Все, с завтрашнего дня все походы в локации подальше от дома. Придя домой, по-быстрому перекусил и погрузился в чтение всей доступной информации как в реальном интернете, так и в виртуальном.